Между тем, работы на участке шли своим чередом. Адвокаты забегали от одного знакомого судьи к другому. Горящие глаза, багровые лица, срывающиеся от возмущения, голос. Судьи выслушивали сообщения о неслыханном бесчинстве. «Но закон есть закон. Установленная процедура есть установленная процедура» и никакое предписание не может быть вынесено в праздничный день, когда все присутственные места закрыты. Правда, около трех часов удалось все же разыскать услужливое должностное лицо, которое согласилось выдать предписание, приостанавливающее это чудовищное самоуправство. Но к этому времени строение уже было снесено, и работы в основном закончены. Западно-Чикагской транспортной оставалось только раздобыть новое предписание, аннулирующее вышеуказанное и предостерегающее против посягательства на права, привилегии и прочее и прочее этой компании, и создать таким образом кляузное дело, которое естественным ходом вещей должно было попасть в апелляционный суд штата, где ему предстояло благополучно пролежать под сукном до скончания века. Затем еще в течение нескольких лет писались всевозможные предписания, отмены решений, запросы, апелляции, ходатайства о передаче дела из суда штата в федеральный суд на основе конституционных прав и привилегий и тому подобное. В конце концов дело было улажено помимо всех судебных инстанций ибо мистер Парди к тому времени стал сговорчивее. Однако газеты, сумевшие раздобыть полную информацию об этой тяжбе, снова открыли огонь по Каупервуду. И все же поединок с Редмондом Парди причинил Каупервуду куда меньше хлопот и беспокойств, нежели соперничество новой компании «Чикагской транспортной». Идея создания такой компании –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 потерявший изрядную долю своего состояния в газовой войне с Каупервудом, и Труман Лесли Макдональд. Последний воспринял предложение Уолсона, как самим небом неспосланную возможность свести, наконец, счеты с Френком Алджерноном Каупервудом. Трудно было подобрать лучших союзников для беспощадной мести тому, кого они считали своим заклятым врагом. Труман Лесли, Макдональд, худой подвижный с черными колючими глазками, всегда сверкавшими подозрением и завистью, и Джордан Джулс, тучный приземистый, рыжий, с длинной редкой бахромой сальных волос, окружавших блестящий голый череп и свисавших на грязный воротник, и пронзительным злым взглядом жестких голубых глаз. Эта пара в свою очередь